Гороховый сок, мясо 1 килограмм, лук репчатый 2 луковицы, одна на бульон, другая на зажарку, горох 80 граммов, три средние картофелины, одна большая морковь, три крупных помидора, один болгарский перец, чеснок две головки, зелень любая, петрушка, кинза, тархун. Горох замочить на ночь. Баранину или говядину, но обязательно на косточке, нарезать небольшими кусками, положить в казанок, залить холодной водой, добавить луковицу целиком и варить, снимая пену, около часа. А Затем добавить в бульон замоченный горох и продолжать варить, когда горох почти разварится, вытащить луковицу и добавить в кастрюлю, нарезанный крупными кубиками картофель, варить до готовности. На сковороде обжарить репчатый лук и морковь, нарезанную кубиками. Добавить помидоры, ошпарить, чтобы избавиться от кожицы. И нарезанный кольцами болгарский перец. Помидоры можно заменить томатной пастой. Не дать помидорам и перцу развариться. Переложить зажарку в бульон и варить около пяти минут. Посолить и поперчить по вкусу. В конце добавить зелень, смешанную с чесноком. Я листала бабушкину малаховец тайны. «Не знаю, можно ли мне ее брать в руки». Бабушка все книги читала с карандашом, подчеркивала, спорила с автором на полях, усеивала страницы восклицательными и вопросительными знаками, писала заметки. В этой книге они тоже были. Попросить Ольги прислать материалы. Это означало, что мама должна прислать из Москвы нужные бабушке книги. Там же между страниц лежал, как закладка, высохший цветок. Моя детская фотография, или не моя, а другого младенца. Открытка с поздравлением с Днем Победы со стертым явно специально именем отправителя. Если бы я тогда могла спросить у бабушки, почему она хранит эту открытку, что значит для нее этот цветок, но я боялась. Она могла отругать за то, что я вообще дотронулась до книги. Да и книга показалась мне неинтересной. Что-то про бульоны двойной крепости, которые бывают красные и белые. Я решила, что это про войну, иначе почему бабушка так дорожит книгой? Теперь я, как и бабушка, люблю читать кулинарные книги. Просто так. Не потому, что хочу узнать рецепт. Кстати, мое личное наблюдение если нужно найти рецепт национального блюда, не ищите его на специальных национальных порталах и в таких же книгах. Никто не признается в том, какой именно секретный ингредиент даст самый правильный вкус. Национальные блюда — это тайна, магия и приворотные зелья. Я очень горжусь, что расколдовала несколько рецептов, добавив в них нужные ингредиенты, которые не были описаны ни в одном рецепте. Иногда достаточно добавить не мель сунели а уцхо сунель или вместо молока сметану. Не обычный репчатый лук, а красный. Не острый перец, а сладкий паприку. Заменить петрушку, кинзу и смешать с мятой. Лишь тогда получится нужное сочетание. Да, и не доверяйте по крайней мере целиком рецептуре. В кавказской кухне не бывает точных рецептов, выверенных пропорций. Бросайте на глаз. Варите по ощущениям. Блюдо надо чувствовать, разговаривать с ним. Если руки сами тянутся подсыпать перца, не останавливайте этот порыв. Вообще приготовление, кухня, посуда – это не про рецептуру, а про душу и сердце. Это я точно знаю. Желудок тут совсем ни при чем. В старых кулинарных книгах меня завораживают незнакомые слова, меры веса и сочетание продуктов. Это как роман, который можно перечитывать бесконечно, открывая на любой странице и которые никогда не надоест. Эти книги написаны не для того, чтобы по ним готовить. Нет, эти книги надо читать как художественную литературу. Они все про женщин, которым пришлось выживать любой ценой, вытаскивать свою семью, лечить детей или родителей, а потому смешивать, вываривать, процеживать, доводить, томить, прожаривать, чтобы в конце концов сесть в одиночестве на кухне. Взять кусок хлеба, натереть горбушку чесноком и есть от усталости, не чувствуя вкуса. Кто же готовит для себя? Прочтите хоть одну кулинарную книгу не для практического применения, а как роман, и вы поймете, что в этих рецептах судьбы, трагедии, в специях эмоции и чувства, в травах мечты, сбывшиеся и так и оставшиеся нереализованными, В тесте закатаны боль, обиды, разочарования. В десертах спрятаны радости, успехи, гордость. Какое это было счастье! Бабушка будила очень рано, в пять утра, выдавала сумку трепичную через плечо и отправляла на дальний луг, за деревню. Надо нарвать ромашку, в отдельную сумку васильки, если попадутся а в разорванную наволочку чебрец, который обильно рос вдоль железной дороги. Мы собирались с подружками на перекрестке, сонные, недовольные, но уже через десять минут просыпались, умывшись на уличной колонке. Ту колонку я в деталях помню до сих пор. Старые, внушительные, больше обычных. С тяжелой ручкой, которая была длиннее и шире, чем у других колонок. Говорили, что исторически в селе она самая первая. Воду из нее добыть было непросто. Ни у одной из девочек не хватало силы пустить ручку. Мы ложились животом, перекладывая на ручку вес тела, чтобы потекла вода. Да и мальчишки не всегда справлялись. Поднять и снова лечь всем телом, чтобы было быстрее. Качали вдвоем, третья умывалась и пила. Вода из колонки всегда текла леденючая. В лицо будто осколки впивались, руки не немели. Даже зубы сводила, стоило сделать глоток. Вода из той старой колонки была самой вкусной, немного сладковатой. Никто не знал, откуда в ней берется вода. Остальные колодцы пересыхали, а это самое первое. Всегда прыскала мощной струей, будто ждала того, кто хочет напиться. Мы считали, что колонка волшебная, живой водой. Иначе как объяснить, что секунду назад спал на ходу, а как выпьешь? Бежишь на перегонки с подружками И вдруг легко становится Силы прибавляются, внутри разливается тепло И хочется скакать, прыгать, нестись по дороге Если проголодался, надо попить воды из той колонки И чувство голода тут же улетучится Вода была сытной Ее обычно использовали для настоек Домашнего пива, вина, компотов, варений. То воду предпочитала Варжатхан Для своих снадобий Невесты ходили к колонке умываться Чтобы на свадьбе быть красивыми Про то, что колонка с живой водой Нам рассказывали старшие девочки А мы уже передавали легенду младшим «Почему вода считается живой?» Спросила я у бабушки «Не знаю, думаю, дело в источнике Там рядом ручей течет, чистый И река в том месте всегда чистая Благодаря источнику», ответила бабушка Ну и плюс молва. Ручей тут всегда берегли. Считается, что он самый гор течет. На самом деле, конечно, нет. Если посмотреть на карту, гора вообще в другой стороне находится. Но люди верят в легенды и берегут живой источник. А ты веришь, что вода бывает живой и мертвой? не отставала я. Я верю в силу самовнушения. Эта колонка с живой водой, как святая вода в церкви. Люди верят, что она дарует исцеление, здоровье. А если человек во что-то верит, иногда случаются чудеса. Качество воды, конечно, имеет значение, но не это главное. Вера — вот что заставляет человека жить. И неважно, во что он уверует — в святую воду, живую, в настойки и снадобья, заговоры или предсказания. Человек, который потерял веру, умирает. Но он также может умереть, если поверит в то, что ему осталось жить, например, два месяца. Чудесное исцеление от неизлечимых болезней — невыдумка. Так бывает. На этом строится религия, целительство. Можно и в сушеных червяков поверить. В медицине существует эффект плацебо, когда больному дают пустышку, а не лекарство. Но он думает, что ему дали лекарство и выздоравливает. А ты во что веришь? уточнила я. В себя. Только в себя. Даю себе зарок, не заболею, пока не закончу репортаж. Не умру, пока не допишу книгу. Стану жить до тех пор, пока не буду спокойна за тебя, ответила бабушка. Тогда я тоже дам себе зарок. Буду с тобой жить, пока ты не напишешь 100 книг, объявила я. Конечно, Как во всех сказках и легендах, в селе имелась и колонка с мертвой водой. Она вовсе не была заброшенной или какой-то страшной. Из нее также таскали воду для бытовых нужд, но в селе колонку так и называли — мертвой. Возможно, потому что вода в ней иногда заканчивалась. Сколько ни качай, ни капли не выдавишь. А потом также неожиданно вода вдруг появлялась. А, возможно, славу мертвой она заслужила из-за того, что рядом всегда лежали трупы животных. Котят, щенят, цеплят. Как ни пройдешь мимо, обязательно найдешь раздавленного колесами машины или загрызенного собаками детеныша животного. Мы обходили эту колонку стороной, никогда не пили из нее воду, даже если очень мучила жажда, добегали до следующей. Иногда мы с подружками подбирали котенка или щеночка и несли к колонке живой водой, брызгали на трупики, Но чуда не случалось. Детеныши не оживали. Но нашу веру в живую воду этот факт никак не подрывал. Мы считали, что просто было поздно. Вот если бы сразу, то точно бы вода подействовала. Почему осетинская кухня? Я москвичка, но росла в селе на Северном Кавказе, где после войны осталась жить моя бабушка. В Москве с мамой я жила жизнью столичной девочки и все время просилась назад к бабушке. То село осталось в моей памяти местом, где мне было тепло, радостно и, главное, вкусно. Никакие столичные деликатесы не могли сравниться с традиционными блюдами осетинской кухни. В Москве я всегда терялась. Мама посылала меня в кулинарию, купить котлеты на ужин или готовый фарш. Она работала с утра до ночи, и ей некогда было стоять у плиты. Кулинария считалась еще неплохим вариантом. Многие дети покупали пельмени или сосиски и сами себе их варили. Не раз в неделю, а каждый день, месяцами. Мама на выходных старалась готовить сама. Варила суп, жарила котлеты, чтобы хватило дня на три. Но когда у нее на работе случался завал, я шла в кулинарию за полуфабрикатами. Нас, девочек, в селе учили разделывать куриц и бараньи туши так, чтобы собакам нечего было отдать. В десять лет я легко управлялась промыванием бараньих кишок, умела идеально снять пленку с тестикул и спокойно наблюдала за тем, как курица, которой я отрубила голову топором, все еще бегает по двору. Безголовая. Потом аж парить, ощипать. Ничего сложного. Крови я тоже не боюсь детства. Когда у кого-то из соседей резали барашка или забивали бычка, мы все собирались посмотреть. По виду мяса, разложенного на прилавке, я могу определить, какой смертью умерло животное, когда именно и где мясо хранили потом. Лишь потому, что видела, как выглядит свежее мясо, каким оно становится на второй, третий день. На моих глазах мужчины делали надрезы на туши и сортировали куски. Вот только в свинине я не разбираюсь совсем. Знаю только, что за покупкой свинины нужно ходить зажигалкой, взять кусок и поджечь с краю. Иногда на рынках под видом свинины выдают борова, а у борова очень специфический, точнее, отвратительный запах, не говоря уже о том, что его мясо нельзя есть. Так вот, чтобы убедиться в том, что свинина, именно мясо свиньи и свежее, нужно поджечь кусочек. Если это боров, поверьте. Вы сразу поймете, такая вонь будет. Да и продавцы, заведев в ваших руках зажигалку, сами не позволят проводить эксперимент, а быстро дадут хороший кусок. Не в их интересах отпугивать покупателей тошнотворным запахом. Я стояла в очереди в кулинарию и не понимала, как можно купить котлеты или фарш. Его же надо сделать, а где барашка резали. Почему у продавцов чистые руки, а не забрызганные кровью? Фарш. Как можно смешивать говяжий и свиной фарш? Бабушка рассказывала, что мусульмане не едят свинину, так же, как и иудеи, например. А также креветок, раков, кальмаров. Запрещено есть черную кру, а красную можно. Бабушка, а мы кто? Спрашивала я. Не знаю. Я, наверное, агностик. Верю в существование высшей силы, но еще больше верю в труд, терпение и цели которые перед собой ставит человек и к которым стремится. Нельзя сдаваться на полпути никогда. Надо пройти дорогу до конца, какой бы тяжелой она ни казалась. У кого-то прямая дорога, ровная, а кому-то достается вертлявая тропинка. И продираться надо сквозь кусты и заросли. Мне вот такая тропинка досталась. А тебе, надеюсь, дорога выпадет ровная, без ямы Рытвин, отвечала бабушка. «С асфальтом!» — объявляла я, поскольку в нашем селе заасфальтированные дороги считались показателем роскоши. Их было всего три. Конечно, главное — улица Ленина, где стоял сельсовет, еще улица, на которой стоял дом председателя сельсовета и площадь перед железнодорожным вокзалом. «Ну, по асфальту неинтересно идти», — смеялась бабушка. «Зато на велосипеде быстрее едешь». «Возражала я. Мы гоняли на велосипедах вокруг сельсовета на скорость, пока нас взрослые не разгоняли окриком. «И падать больнее!» — замечала бабушка. «Это да!» — я потерла коленку, на которой была незаживающая рана. Только она зарастала коркой, как я снова падала и опять сдирала. Шрам остался на всю жизнь. Бабушка любила раков. Рассказывала, как во время войны она оказалась в деревушке под Ростовом-на-Дону. Хозяин, который ее приютил, ночью наловил раков, а с утра варил во дворе в чугунке, на костре. Бабушка говорила, что никогда в жизни ничего вкуснее этих раков не ела. Недавно мой сын Василий отправился с друзьями-однокурсниками в Ростов-на-Дону. В принципе, им было все равно, куда ехать. Ребятам хотелось отдохнуть от тяжелой сессии, «Сменить обстановку!» «Раки!» — воскликнула я, когда сын сообщил мне о предстоящей поездке. «Поешь там раков! Это обязательный пункт культурной программы!» «Раки!» — удивился Вася. «Ты никогда не варила раков?» «Потому что я не сварю, как положено. Это ведь целое искусство!» «Разве они не просто большие креветки?» — рассмеялся Вася. «Просто попробуй раков, настоящих!» сваренных по всем правилам, и ты никогда в жизни не станешь сравнивать их с какими-то там замороженными креветками, — объявила я. Я безумно люблю раков, но готовить их так и не научилась, точнее, не задавалась такой целью. Сейчас точно займусь. Вася вернулся и сообщил, что в раках ничего не понял. Да, попробовал. Заказал пять штук, рядом сидели мужики и ели раков из тазика. То есть, как положено, с дикой скоростью, шумно высасывая сок из голов, ломая клешни, легко расправляясь с панцирем. Странно, что они не пожалели московских ребят, студентов-туристов, и не преподали им урок. Василий сказал, что голова его пугала. Клешни он не понимал, как чистить, и вообще в раках мало мяса, есть нечего. Конечно, потому что тазик надо было брать. И пиво. Кто ест раков, не запивая пивом? Воскликнула я. Мам, ты сейчас меня пугаешь. Ты же не пьешь пиво. Не пью. Но поедание раков это ритуал. Действо, которое предполагает именно пиво. И никакой другой напиток. Все. Поеду куплю раков и сварю. Научу тебя их есть, объявила я. Один рецепт у меня нашелся в старой книге. Так варила раков моя мама. И делала это не хуже, чем в Ростове. Может, даже лучше. На маминых раков, кажется, пол Москвы съезжалась в гости. Мама закупала раков не поштучно, а килограммами, и запускала их в ванную. Откровенно говоря, в нашей ванной все время кто-то плавал. То карпы, которых мама предпочитала покупать живыми, и сама убивала и разделывала. А сетр плавал, я это точно помню. Щука была злая, страшная. Я очень не любила, когда мама собирала в доме гостей. Это означало, что я не смогу даже душ принять. Те раки произвели на меня неизгладимые впечатления. Ими была завалена ванная чуть ли не до половины. Они не пытались бежать, а спокойно плавали. Зеленые, презрительные. Их даже жалко не было.